Когда Мэддин пришел к брату, то едва стоял на ногах. Его так откровенно шатало, что Антракс подорвался с места, чтобы его поддержать. Правда, стоило Мэддину заговорить, и причина состояния стала очевидна. Он был невозможно пьян, чего с ним обычно не случалось. «Я должен тебе признаться», — сообщил он, цепляясь в плечи брата. Язык его заплетался и сказал, Но он с решимостью смотрел в прорези маски антракса. Я столько лет молчал, но сейчас я сойду с ума, если не скажу. Мэдди набрал полную грудь в воздух и вдруг выдал. Твою мать убил Мэрит Шад, мой дядя. И вообще это все затеяла моя семья, чтобы посадить на трон меня. Понимаешь? Прости меня. Он приблизился и положил голову на плечо Антраксу. Умоляю, прости меня. Я не хотел раздаваться первым, вот правда. Антраксор смеялся. Меджем, я всё знаю о чём ты. Я всё видел своими глазами и всё помню. Старший отшатнулся, словно его окатили кипятком. Но ты же говорил, мало ли, что я тебе говорил? — Хотелось бы не помнить, но я помню все. — Вот только при чем здесь ты? — Очнись. Нам обоим было по семь лет, и мы оба совершенно ничего не решали. — Твоя семья решила? — Но тебя же никто не спрашивал. — Так за что мне тебя прощать? Мэддин схватился за голову. — Ну тебя в бездну! Вечно ты все знаешь и понимаешь, аж бесит! Он оттолкнулся от закрытой двери, опёрся на мгновение о плечо брата, чтобы пройти вглубь комнаты. «А я убил их обоих. И знаешь...» Меддин шлёпнулся на диван. «Не делай детей обыкому, слышишь? Вот вообще никогда и ни в коем случае, хорошо?» Антракс откровенно рассмеялся. «Это ты мне говоришь?» «Тебе. Ты ничего не знаешь о коварстве женщин. Совсем!» Твоя мать была сущим ангелом. Его кренило в бок, и он не сопротивлялся, укладываясь на небольшом диванчике, на который при всём желании не помещались его ноги. В мгновение он пытался все иржи их пристроить, а после закинул одну на подлокотник, а вторую оставил на полу, закрывая глаза. И лил твоя, полная дура, безобидная дура, а мне везёт на откровенных сук. — И все потому, что мать моя именно такая, — бормотал он засыпая. — Ты прости меня за то, что я старший и здоровый, как конь. Антракт смеялся. — За это прощай, а за то, что ты собрался спать на моем диване, нет. Мэддин отмахнулся, ворча что-то невнятное, и просто уснул. Антракт же только головой покачал и вернулся к своим делам, не забыв, правда, поставить возле дивана бутылку с отваром.